Паула осталась у входа в отдел, а медведь пошел за машиной, которую оставил в паре кварталов. Элина заявила, что ей хотелось бы вернуться домой именно с ним. Она даже отказывалась выходить из комнаты, в которую ее отвел медведь, пока Юхана не уедет. Элина использовала медведя как жилетку, причем в прямом смысле. На его рубашке виднелось пятно от туши. В перерывах между рыданиями женщина твердила, что совершенно ничего не понимает и что Джерри, ее сын и ничей больше. Паула не ощущала усталости, хотя поспать удалось совсем немного, а день был долгим. Харти Кайнин не на шутку увлекся расследованием и пришлось взять слово, что после просмотра данных о передвижениях Лаури Ара он отправится домой. Юрист всячески демонстрировал желание сотрудничать и даже предложил послать за его ноутбуком, чтобы доказать, что не связывался с Раухой Колондо, кроме как по телефону. Как бы то ни было, его оставили под стражей до утра. У по-прежнему не было убедительного алиби на ночь убийства, лишь его собственные слова о том, что он был дома, подтвержденные только местоположением телефона. Он не похож на злодея. Пауле показалось, что Харти Кайнин сказал это несколько расстроено, словно злодейство было чем-то хорошим. Вечер выдался тихим, улица пустовала. Раздался звук мотора, но это оказался не медведь. Из-за угла вырулил красный спорткар с открытым верхом. Альфа Ромео Спайдер 1970 года, вспомнила Паула. За рулём сидела Марина. На голове у неё был платок, который придавал ей сходство с кинодивой былых времён. Рина заехала прямо на тротуар, остановила авто в шаге от входа и заглушила мотор. Неправильная парковка перед отделением полиции её совершенно не смущала. "Вы что, арестовали Лаури?" спросила Май, оставаясь за рулём. "Нет, я пригнала его машину. Можно его увидеть?" Нет, и парковаться здесь тоже нельзя. Он в порядке. Можете не беспокоиться. Уберите, пожалуйста, автомобиль здесь неподалеку наверняка найдется место для парковки. Мы можем передать Ара ключи, сказала Павла. Не успела Арина завести двигатель, как дверь за спиной Павла открылась, и Май замерла в ужасе. Господи, Элина, воскликнула она и выскочила из машины. Когда Май взбежала по ступенькам, Элина всхлипнула. Обернувшись, Паула поняла, чему ужаснулась Май. Глаза женщины покраснели, а веки опухли. Ах, милая, Май обняла Элину. Где Юхана? Юхана? Он, пробормотала Элина. Вы ведь и его не арестовали? рассерженно бросила Май Пауле. Никто не арестован. Я отвезу тебя домой. Не нужно. Элину отвезем мы, возразила Паула. Почему? Я вполне могу сама. Паула не ответила. Май вовсе не обязательно была знать о необходимости взять у Джерри образец ДНК. Хотелось надеяться, что Элина не горит желанием рассказать ей об этом. Хочешь, отправлю Элу домой? Они с Павлом ещё работают, спросила Май у Алины. Нет-нет, ничего ей не говори, ответила Элина, высвободилась из объятий и поднесла к носу платок, который до этого комкала в кулаке. Пока она сморкалась, Май сверлила Паулу горящими глазами. Что вы ей сказали? Вы не могли бы убрать машину от входа, спросила Паула в ответ. В этот момент наконец появился медведь. Карета подана. Элина попыталась улыбнуться Май, но вышла жалко. Погоди, Май забрала сумочку, лежавшую на заднем сиденье, а затем снова поднялась по лестнице и протянула Пауле ключи. Будьте любезны, жестко сказала она. Паула спокойно взяла ключи и с интересом взглянула на Май. С канона Иоханоса женщины будто поменялись ролями. Теперь Ирина опекала Элину. Приобняв Элину, Май проводила ее до машины Медведя. "Ты уверена, что мне не нужно поехать с вами? Правда, не стоит", "Спасибо", ответила Элина и села позади Медведя. Май проводила машину взглядом, затем вызывающе глянула на Паулу, отвернулась и направилась на поиски автобусной остановки или стоянки такси. "Наверняка такси", подумала Паула, разглядывая ключи от спорткара.